Глава вторая. Июль 1798 года. Полоцк. Российская империя. Не знаю, кто у нас такой резвый, но в городе знали о нашем подходе и обо мне, как офицере роты в составе полка. Интересно, как горожане будут нас встречать. Городок небольшой, но вокруг живет достаточно дворян, которые наверняка захотят выразить верноподданические чувства. Я бы проследовал через Полоцк ускоренным маршем и не останавливался. Но кроме меня есть еще почти три тысячи человек, лошади и фуры, которым требуется отдых с ремонтом. Город оставил двойственное впечатление. Главный собор принадлежит униатской церкви. Каждый второй житель города — иудей. унятов и католиков больше, чем православных. Русская власть представлена небольшим числом чиновников и дворян-землевладельцев. Будто попал в другую страну. А ведь отсюда до героического русского города опочки всего 150 верст. А какие различия? Если учесть, что большая часть дворянства — это поляки и полонизированные русские, то ситуация понятная. Поэтому не стоит удивляться тому, что через двадцать лет после присоединения императорская армия вступает практически в чужой ментально город. Но особой встречи не было. Немного позвонили в колокола, да на улице вышли бабы с детишками поглазеть на бравых молодцев и пушки. На фоне достаточно оживленного полоска ужасно и убого выглядели прилегающие деревни. У меня складывалось впечатление, что белорусский мужик еще более забит и унижен, нежели русский. Хотя куда уж хуже. Я с крестьянами особо не общался, но слышал разговоры собственных солдат. Сами горожане активно используют возможности, которые открыло присоединение к России. Поток товаров в Ригу вырос в несколько раз, что отразилось на благосостоянии жителей. Население растет, город быстро меняется, строятся новые здания. Внешне все это выглядит замечательно, если не знать всей подноготной. Из положительного радовало, что полк двигался по плану. Может, и были умершие с тяжело заболевшими, но не в моей роте. Покинув город, мы расположились на окраине в верстах в трех. Солдаты сразу начали готовить более капитальный лагерь. По расчетам командования, нам здесь куковать примерно дней пять. Я, в свою очередь, ждал новостей совсем по другой теме. На переговоры с раввином интриганом выдвинулся сам Волков в сопровождении Игнатьева, братьев и еще парочки профильных специалистов. Не то чтобы особо нервничал, но периодически думал, так как вопрос — это крайне важный и щекотливый. Мы примерно рассчитали, что встретимся в районе Полоцка, но пока тишина. Чтобы не забивать себе голову лишними мыслями, решил пройтись по лагерю. — Ну что я могу сказать? Приятно, когда твой труд получает воплощение в слаженных действиях солдат. Понятно, что основная заслуга здесь Фитцнера. Но и я приложил к этому немало усилий. По крайней мере, материально-техническое снабжение — это полностью моя заслуга. Лопаты, кирки, запасная кузница, разного рода инструменты для ремонта обуви, иголки и многое другое. Еще в роте создана полноценная санитарная команда с большим запасом перевязочного материала и медикаментов. Думаю, такого разнообразия лекарств нет ни в одном полку империи. Вот фон Миллер меня в этом полностью поддерживал и помогал. Солдаты тем временем начали вытаскивать новинку, которую также начали выпускать наши артели. Сегодня у походной кухни профилактика, поэтому и достали девайсы. Обыкновенный очаг в виде бочки на ножках — вещь элементарная, но очень удобная. Сейчас больше используется тренога или подставка из камней. В результате уходит гораздо больше дров и времени на приготовление пищи. Заодно я обеспечил роту достаточным количеством самоваров. Разные травы для взваров собирали и сушили все прошлое лето. Заодно в дороге еще чего нарвем. Часть дров везем с собой и также заготавливаем во время пути. Благо шли по новгородским и псковским лесам, где этого добра хватает. С улыбкой вспомнил, как Лебедев Ласточкин, который умудрился поймать меня перед самым отъездом, отреагировал на нашу продукцию. Хотя сам разговор у нас состоялся отнюдь не шуточный, участие в обсуждении проекта по созданию системы хабов для золотодобытчиков и переселенцев принял Шульц, недавно вернувшийся из Европы а также младший из братьев Астафьевых — Григорий. Встретились мы как раз в новом помещении, которое представляло собой одновременно склад, магазин и контору. Заведовал здесь Григорий и бухгалтер, являвшийся креатурой Шульца. Основным пайщиком был я. По 15% принадлежало Астафьеву и моему финансисту. Магазин был похож на хозмаг из моего времени. На здание, которое было построено недавно, не экономили. Большие оконные пролеты освещали полки с товарами, которые наши артели усиленно производили всю зиму и весну. Надо сказать, что продукция вызывала нешуточный ажиотаж, как у купцов, так и дворян с офицерами. В данное время перемещение по стране достаточно затрудительный процесс. Никто еще не начал выпускать целенаправленно товары для путешественников. Сибирский купец долго ходил по торговому залу и с удивлением рассматривал самое настоящее изобилие. В центре зала стояла палатка и тент. В углу располагался шансовый инструмент и несколько видов тележек. Рядом расположились очаги с котлами, над ними висели сковороды, разнообразные топоры и пилы. На соседнем стенде разместились несколько видов керосиновых ламп. Особый восторг бывалого промысловика вызвала непромокаемая плащ-палатка. Он, наверное, так не удивлялся пятикилограммовому самородку, который оставил Краузе в подтверждение, что золото найдено. Разнообразные рюкзаки, сидельные сумки, веревки, вязаные свитера — Шапочки, куртки, спальники, одеяло, теплые сапоги занимали целую стену. В отделе мелочей гость чуть не обнял флягу, компас и компактную дорожную печку. Я смотрел на своего компаньона и гордился за проделанный колоссальный труд. Понятно, что основная заслуга у артилии и КБ, но мне-то тоже пришлось побегать. Всего более трехста наименований предметов, необходимых путешественникам, старателям и в обычной жизни. Пойдемте в кабинет, Павел Сергеевич. Удивлю вас по-настоящему. Куда уж дальше, Ваше Высочество? Я и так будто в сказку попал. Нет, по отдельности, я многое из представленного использовал ранее. Но такого продуманного магазина ни разу в жизни не видал. Еще и все эти новые приблуды. Да за вашу дорожную печку с плащ-палаткой половина купцов душу продадут. Это же в дороге можно не мерзнуть и не мокнуть. А то едешь в воске и думаешь, глотать дым от жаровни, либо зябнуть, обложившись двумя шубами. Если Лебедев-Ласточкин думал, что я пошутил, то скоро он изменил свое мнение. Это... «Как такое может быть?» Купец спрашивал и в очередной раз чиркал зажигалкой. Шульц с Остафьевым снисходительно смотрели на купца, хотя совсем недавно вели себя подобным же образом. Прибор получился не таким компактным, как в мое время, но пока в этом и не было нужды. Самое забавное, что сейчас еще неизвестны спички. Я упустил этот момент, так как самолично огонь не разводил. Удалось вспомнить, что оптимальным и безвредным для здоровья были шведские спички из красного фосфора. Как мог описал саму идею Берго. Оказалось, что попытки создать подобную новинку осуществляли многие европейские ученые еще в прошлом веке. В общем, наш химик с головой погрузился в новую работу. Вы же знаете, как работает кремневый замок у ружья. Вывожу я купца из состояния транса. Примерно такой же принцип и у зажигалки. Только вместо пороха в специальную емкость помещается продукт переработки нефти, который поджигается при помощи колесика. Сама конструкция достаточно простая. Основная трудность заключалась в получении топлива. Но вот господину Бергу удалось решить и этот вопрос. Некоторое время Лебедев-Ласточкин изучал список товаров и задавал вопросы. Новостями он поделился вчера, и, в принципе, все шло по плану. В этом году будут открыты хабы в Нижнем Новгороде, Перми, Казани и Уфе. Еще через год в Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске. А далее будем смотреть по ситуации. Людей мой деятельный компаньон уже нашел, и они занимались поиском нужных помещений. Более того, Прокопович передал отчет людям купца, и я его очень внимательно изучил. На нескольких страницах агроном сухо описал свои успехи, а хвалиться было чем. Объем работ был проделан колоссальный, и можно начинать отправку первых переселенцев». Сам малорос возвращаться не планировал и решил остаться в Сибири. Это оптимальный вариант иметь такого грамотного человека в тех диких краях. А у меня есть еще одна для вас новинка, Павел Сергеевич. И ставлю на стол тарелку с бруском пеммикана и отправляю в рот небольшой кусочек. Купец проживал свою порцию и произнес. Похоже на мурцовку, Ваше Высочество. Примечание. Мурцовка. Смесь из толченых сухарей, соли и сала скатывалась в плотный шар и высушивалась. Такой шарик мог храниться в рюкзаке годами, как неприкосновенный запас и был пригоден в пищу, даже если сало прогоркало. Конец примечания. Не совсем, но принцип одинаковый. В состав этого входит вяленое мясо, сало, сушеные ягоды и лесные орехи. Вещь питательная и полезная в случае недостатка еды. Хранится может годами и не гниет. Думаю, вам не составит труда организовать производство данного продукта на местах. Также дайте задание своим людям открывать артели и договариваться с тамошними мастерскими. Нет смысла везти из Новгорода черенок лопаты рукоятку топора или корпус для тачки. Это же касается разного рода мелочей, вроде иголок, мешков и одеял. Также глупо тащить за несколько тысяч верт лезвия для инструментов или котлы, если их производят в Нижнем или Казани. Нужно не только продавать товары старателям, но и развивать производство. В конце концов, это удобнее, быстрее и дешевле. Наша задача — основать сеть универсальных магазинов где человек может купить любой товар, необходимый в дороге или на прииске. Обсудите все с господином Шульцем, быть может, дополните список необходимых инструментов. Аргумент про снижение издержек понравился всем присутствующим. Гораздо больше моей идеи развивать артели и мануфактуры на местах. Если можно уменьшить расходы, то кто ж от этого откажется? Герман Карлович. Обращаюсь к своему финансисту. Места для новых поселений выбраны, значит, имеет смысл в следующем году озаботиться покупкой крестьян и пересылкой их на восток. Если получится, то найдите какую-нибудь разорившуюся дворянскую семью, которая сможет стать во главе артели. Лучше, чтобы их было несколько. Сами понимаете, что к дворянам местные чиновники лезть побоятся. А вот крестьян постараются ограбить. В этом есть и другая составляющая. Дворяне будут писать родственникам, что устроились и обживаются, и если их благосостояние начнет расти, то появятся и другие желающие. Грамотных людей не хватает, как воздуха. Вот вам и ресурс. Кто-то же должен учить людей грамоте, считать, писать и многое другое. За это будут доплачивать. Я. Отдельно. Из своих средств. После того, как Шульц сделал пометки в своем блокнотике, я продолжил. Но вот для начала необходимо отправить на место управляющего, который решит вопрос с собственностью земли и организует строительство жилья для переселенцев. Мы уже обсудили с вами и утвердили план, что впереди будут двигаться... Несколько артелей строителей, а за ними уже крестьяне. В аграрном вопросе поможет господин Прокопович, но лучше озаботиться своими людьми. Знаток земледелия, врач, разного рода мастеровые должны ехать вместе с переселенцами. Как вариант, кроме покупки крепостных, предлагаю вербовать отставных солдат. Обязательно семейных. Люди небывалые. бывалые и трудностями с разбойниками их точно не испугать. Далее мы погрузились в технические детали. Часть товара уже была готова к отправке. Узнав об этом, Лебедев Ласточкин решил не тянуть и отправляться в ближайшие дни в Нижний, дабы подготовить все к встрече груза. После этого логистику на себя берет остафьев младший. Также его семейство нашло людей из которых сформируют охрану караванов. В принципе, на Волге сейчас разбойников нет. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Господин поручик, вернул меня к реальности деньщик. Значит, ужин готов. Господа офицеры изволят ждать. Скажите, ваше высочество, откуда все это и зачем? Произнес фон Рентелень неопределенно махнув рукой, когда все съели кашу и приступили к вину. «Ну как же ж, землю сотворил Господь, об этом даже в Библии написано. Зачем, я не знаю. Решил я пошутить над артиллеристом». Народ шутку оценил и с удовольствием ржал. Поручик не отставал от коллектива, раскурил трубку и, затянувшись, уточнил. «Ну что вы, что вы? Я про все эти вроде простые, но такие полезные в дороге вещи. Та же подставка под котел, лопатка, которую вы назвали саперной. Повозка с бочкой для воды, палатки, спальные, мешки и многое другое. Про походную кухню я вообще молчу. Все роты нашего полка черной завистью завидуют вашим солдатам». «Еще и целые три медицинские повозки», — ответил поручик, выпустив дым изо рта. Голубые глаза фон Рентелена смотрели на меня внимательно и даже подозрительно. Он человек весьма неглупый и образованный. Артиллерист все-таки. Но вопрос его был глубже, чем просто праздный вопрос. Ну что ж, тогда начну издалека. Все вы наверняка читали победные реляции наших полководцев, как русская армия победила очередного ворога что наши потери по сравнению с убитыми турками или поляками мизерны. Только если почитать отчеты и сравнить списочный состав армии по итогам войны. Тут возникает много вопросов. Реальные потери намного больше, чем указано в реляциях. Начинаешь разбираться, и оказывается, что от дизентерии тифа обычных простуд людей умерло больше, чем на полях сражений. Также огромное количество людей гибнет от ран. Обидно, что многих из них можно было спасти, если сразу вывозить раненых с поля боя и незамедлительно оказывать помощь в передвижных госпиталях. Вы, наверное, обратили внимание, что в полку количество докторов гораздо больше, нежели в других частях. Более того, они подготовлены иначе и занимаются предотвращением заболеваний. Не просто так прошлой осенью такое внимание было уделено сбору целебных трав и ягод. У нас ими целая фура заполнена. Как начнутся холода или просто дождливая погода, солдат будут поить взварами с клюквой и другой ягодой. И, между прочим, это придумал не я, а доктор Блок. Надеюсь, в его компетенции никто не сомневается. Сомневающихся не нашлось. Док, вернее, уже академик, имел непререкаемый авторитет во всех слоях общества. Идею передвижных госпиталей, санитарных команд, профилактику заболеваний, употребление исключительно кипяченой воды и многое другое он донес до Павла и смог его убедить в необходимости всех этих мер. А также была развернута пропаганда по внедрению гигиены среди населения. Медицинское приложение к нашей газете являлось чуть ли не самым востребованным. Можно начинать надеяться, что со временем люди начнут заботиться о личной и общественной гигиене. До дворян пытались донести, какие убытки они несут из-за большой смертности крепостных и причем из-за элементарных заболеваний. Знать и было плевать на мрущий народ, но вот о своем кармане они беспокоились. А стало быть, адекватные и хозяева сделают соответствующие выводы. В знаниях Ивана Леонтьевича не сомневается ни один образованный человек империи. Об операциях, которые он проводит со своими учениками, в Европе могут только мечтать. Но какое отношение к этому имеют палатки и прочие вещи? За исключением медицинских повозок и развертывания госпиталей, Без всего остального можно обойтись. Это все дорого и ляжет дополнительным временем на военный бюджет. Не унимался артиллерист. Порочек, вы невнимательно меня слушали. Нестроевые потери при длительных боевых действиях, особенно в случаях перебоя поставок продовольствия, составляют до пятой части, а иногда до трети личного состава. Особенно при ухудшении погодных условий. Солдат может лечь спать голодным, но если он при этом еще и промок и замерз, то в итоге мы получим большое число заболевших и умерших. Что касается бочек с водой. Это не просто бочка, а целый механизм по очистке воды углем по методу господина Ловица. Его активно применяют наши моряки, потому что для них проблема питьевой воды одна из самых главных палатки одеяла спальные мешки непромокаемые плащи для часовых сборы целебных трав и ягод это сущие мелочи по сравнению с потерями, которые несут войска. Если мы даже не будем обращать внимание на сам факт гибели людей война все-таки, то давайте посчитаем, какие расходы несет казна и экономика страны от нового рекрутского набора. Итак, нужно собрать людей, перевести их к месту службы, затем одеть, обуть и более года учить и кормить. Но ведь и это еще не все. Мы отрываем мужика от земли, теряем часть урожая с налогами и, главное, детей которые не будут рождены, потому что крестьяне назабрели в солдаты. Если посчитать расходы на создание нормальных условий для службы, то это просто мизер по сравнению с формированием новых полков. И очень плохо, что большинство наших генералов этого не понимают и продолжают относиться к солдатам, как к скоту, мол, бабы еще нарожают. За столом повисло молчание, которое разбавлялось обычными звуками большого количества людей, вставших лагерем. Солдаты занимались своими делами, где-то за костром вели беседу, кто-то тихонько пел, всхрапывали лошади. В общем, обычный бивак. Я сделал глоток вина и продолжил урок полит информации. А теперь обратите внимание на следующее: за три недели марша полк не потерял ни одного солдата безвозвратно. Более того, в нашей роте нет серьезно заболевших дизентерией и прочими кишечными инфекциями. Нет, у некоторых солдат есть, конечно, проблемы со стопленными ногами, и часть получила незначительные травмы. Но это все мелочи. Завтра на совещании у полковника Запрошу данные по остальным ротам. Заодно предоставлю информацию по нашей и буду просить более строгого контроля. Уверен, что все больные окажутся с желудочными расстройствами, причиной которой является некипяченая вода. На следующее же утро мы вместе с фицнером поехали в город, где остановился фон Миллер и большая часть офицеров. Это я уже потом узнал, что роты, по сути, были предоставлены сами себе, и все заботы по размещению временных лагерей легли на унтеров и прапорщиков. И это в одной из самых дисциплинированных частей. Поразительнейшее разгильдяйство, по моему мнению. Что ж, буду поднимать эту тему перед полковником. В итоге удалось более внимательно ознакомиться с Полоцком. И вот увиденное мне понравилось. Город перестраивался, что заметно было по большому количеству зданий в лесах. Насколько я понял, недавно были снесены здания в старой части города, расширили улицы и замостили их камнем. Народ был одет весьма прилично. Было много повозок и незаметны нищие или праздношатающиеся. К моему удивлению местные жды не были каноническими товарищами с пейсами, одетыми в лапсердаки и ермолки. Были отличия в одежде. Мне показалось, что предпочтение отдавалось немецким кафтанам и шляпам. Понятно, что русские купцы и мещане одевались по-иному, но, например, протестанты столицы которых там было очень много, носили похожие одежды. В общем, бурно развивающийся город с достаточно большой деловой активностью. Штаб полка разместился в доме городской управы. Судя по небольшому количеству лошадей у коновязи, прибыли еще не все офицеры. Караульные подтянулись и усиленно ели меня глазами. Кстати, надо задуматься о введении нормального воинского приветствия. В данный момент оно осуществляется методом поднятия треуголки или шляпы. В частях же, где в качестве головного убора применялись каски, застегивающиеся на подбородке. Солдатам приходилось сделать поклон. Ой, жуткая ересь, по моему мнению. Подкину идею Суворову, когда беремся до Ровна. А он пускай отпишет Павлу. Совещание получилось ни о чем. Разобрали мелкие проблемы, обсудили сроки нахождения в Полоцке и порядок дальнейшего движения. Я в очередной раз поднял тему гигиены и воды, чем порядком надоел ряду офицеров. А вот фон Миллер неожиданно... Выступил с очень жесткой критикой командира первой роты Резвова и пригрозил, что отстранит его от командования. У него было очень много заболевших, если сравнивать с остальными, и это стало причиной задержки еще на два-три дня. Полковник хотел дать людям время выздороветь и набраться сил. А далее офицеры разошлись, и в помещении остались только фон Миллер и фон Лоде. Ваше Высочество, думаю, нам надо отклониться от маршрута и посетить Витебск. Недавно прибыли ганцы от губернатора, предводителя дворянства и еще нескольких важных персон. Люди ожидают вашего посещения столицы губернии и обидятся, если вы откажетесь. Вот мне реально откровенно плевать на обиды местного дворянства, еще в основном и польского. Были бы какие-нибудь толковые промышленники или купцы там, то я с радостью бы пообщался. Но вот выслушивать это лицемерие, ведь наверняка еще и бал организуют». — Вы предлагаете ради кучки скучающих дворян изменить маршрут следования полка? — Удивленно спрашиваю полковника. — Нет, — улыбнулся старый вояка. — Полк выдвинется в Минск и далее на ровно. Мы же возьмем егерей и нескольких солдат и поедем в Витебск. Видя мое удивление, полковник уточнил. — Я не вчера в армии и прекрасно вижу... Как подготовлены ваши башибузуки? Да, да, именно ваши, но речь не об этом. Они все равно осуществляют охрану, очень плотно перекрывая расположение подступов к роте. Я со своей стороны тоже дал приказ очень внимательно отнестись к караульной службе. На марше мы фактически действуем, как на территории врага, и это вполне оправдано. Данные земли совсем недавно вошли в состав империи, и нельзя исключать действий каких-нибудь недалеких инсургентов. С момента подавления мятежа прошло менее четырех лет. Примечание. Мятеж. Здесь имеется в виду восстание Тадауша Костюшка, также известное в некоторых русскоязычных источниках как польское восстание 1794 года или Вторая Польская война, восстание на территории Речи Посполитой, включавшей на тот момент части современных польских, белорусских, украинских, литовских и латвийских земель. Конец примечания. Я прекрасно знаю местную публику и уверен, что нельзя исключать покушение. Вы — внук императрицы, которую местная шляхта ненавидит и считает причиной всех своих бедствий Польши. Поэтому лучше передвигаться с егерями, и я буду спокоен за вашу жизнь, которую мне доверил его величество. А почему бы тогда не отказаться от приглашения и не следовать по своему маршруту? Видите, вас ждет губернатор и представители русской власти с дворянством. Отказ станет для них большим потрясением. Местные дворяне уже отбыли в Витебск, поэтому вас никто и не встречал. А для польской знати это может стать причиной распустить слухи о том, что вы проявили неуважение или вообще струсили. «Вот знает полковник мое больное место и этим беззастенчиво пользуется». Чтобы я дал повод пшекам распускать какие-то небылицы? Про меня? Ха, да лучше сдохнуть. — Полковник, когда выдвигаемся?